Глава девятая. Встреча выпускников. "Слушайте, а почему мы на самолёте не полетели?" запаздала спросила Машка, когда они въезжали в Северадвинск. Она сидела за рулём и была в дурном расположении духа. А если сказать попроще, то её всё бесило, и она не стеснялась это демонстрировать. "Какой тебе самолёт?" сказала Лика. "У нас стволо, блин, как у чекагских бутлегеров. А что у нас транспортники перестали летать? Сизвиламашка. Ладно, ладно, я поняла. В секретности всё такое. Транспортники у нас своя компренд лежат, а им знать не обязательно. Мы контора закрыта, никому ничего не рассказываем, даже тем, кому помогаем. Какие мы молодцы. И теперь из-за этого тряслись в этой тележке через полстраны. Не бухти, красная, сказала Лика. На дорогу лучше смотри. Город какой красивый, сказал Сергей. Они с Ингой сидели на заднем сиденье, а Лека сидела на пассажирском. Аккуратный. Основан в 1936 году, сказала Инга. Как посёлок судостроителей. Блин, заткните эту энциклопедию кто-нибудь, взвыла Машка. Серёга, поцелуй её, что ли? Сил нет. Чего не коснись, это основа до тогда-то. Это басно на никогдата, бесишь баракуда. Нельзя так много знать, мозг расплавится к чёртовой бабушке, вытечет через уши. Я тоже тебя люблю, Машенька, сказала Инга, улыбаясь. На самом деле, все очень устали и с радостью смотрели на Ася Веродвинск. Он был кончанием их мучений. Лика, подсуитесь на счёт желья, сказала Инга. Будьте ласка, набери местных коллег. Лика достала телефон и быстро оперегорив, повернулась назад к Инге и Сергею. "Да что ж такое?" сокрушённо воскликнула она. "Что, опять сосутся?" спросила Машка. "Ну да," сказала Лика. "Ни на минуту нельзя без присмотра оставить, как подростки, ей-богу." "Ну хотя бы молчит, не умничает," тряхнула волосами Машка. "Ты куда едем, блондинка?" "Приморский бульвар," ответила Лика. Там нам квартиру выделят оперативную. Рядом, кстати, ресторан «Чаплин», мне сказали. «Блин, кому до чего?» – вздохнула Машка. «Этим целоваться, это и нажираться. Дурдом! Все в этой чертовой машине одержимы своими страстями. А о бедной Маше все забыли, и всем начхать, что у нее тоже потребности». «Хватит ворчать, красная!» – сказала Инга. «Твои потребности дома тебя ждут». Девяносто килограмм потребностей по имени Василий, так что тоже не обделена вниманием. «Так мое внимание где?» – с надрывом сказала Машка. «В городе Екатеринбург, а тут, на секундочку, с севера Двинск. Куда едем, командир?» «Давай на квартиру сначала», – сказала Инга. «Себя в порядок приведем, потом посмотрим». «Как думаешь?» – сказала Лика. «Он намного от нас оторвался». «Я думаю...» Инга задумалась. Примерно дня на 3 и 4, но это неважно. Праздник всё равно через неделю. Там и встретимся. Серёжа, набери местных, пожалуйста. Уточни, где всё будет проходить и какой режим будет на мероприятии. Хорошо, сделаю, ответил Сергей. Через полчаса они заселялись в просторную квартиру, которую любезно предоставило им местное управление ФСБ. Квартира была прекрасно обставлена. В ней было всё, что необходимо, включая роскошные халаты и тапочки. Ох, какая роскошь, сказала Машка, входя в квартиру. Я первая в душ. Вот зараза, прошептала Лика. Как будто она самая грязная, блин. Вместе же ехали, вместе в пыль и дорожной покрывались. Зато она самая борзая, сказала Инга. Ладно, красная, иди мойся. Лика, Серёга, сходите в магазин. Я так полагаю, у тебя сейчас других соображений нет, кроме как поляну накрыть. Правильно полагаешь, сказала Лика. После твоих пирожков и хот-догов дорожных язы уже на пороге. Что, серый, сможешь получать ико без обожаемой своей баракуды? Постараюсь, оливно усё Сергей. Пойдём, Лика, сходим. Если сейчас придумаете напрощание опять олизаться, пристрелю обоих, угрожающе сказала Лика. Достали вы уже своими поцелуями. Терпимье, надо быть к чужому счастью, наставительно сказал Сергей. Всё, пошли давай, Варчуня. От Красной заразилась нервозностью. Я всегда такая была, гордо сказала Лика. Всё, Алова, я твоего жениха уважаю. Давайте, идите уже, смеясь сказала Инга. Уводит она, блин, у водилка ещё не выросла. Лика и Сергей ушли. Инга закурила, прошлась по квартире и вышла на балкон. Она сразу увидела море и краны судостроительной верфи Звезда, которую все называли Звёздочка. Здесь строили военные корабли. Сейчас заканчивались последние работы над постройкой атомной подводной лодки адмирала Ушакова. Инга вернулась в комнату, села на зелёный кожаный диван. Из ванной раздавалось громкое пение Машки и плеск воды. Инга вздохнула, Усталость последних дней и нервное напряжение по огоне навалились на неё тяжким грузом. Она едва успела потушить в пепельницу сигарету перед тем, как уснуть. Илья довольно быстро нашёл стапель, с которого будет производиться спуск подводной лодки. Но попасть он туда никак не мог, так как служба безопасности пропускала на территорию верфи только рабочих или представителей прессы, например, операторов с камерами. которым нужно было заранее поснять какие-то кадры для репортажей. Илья уже видел саму подлодку, которая торчала из огромных ворот сборочного стапеля. Испалинская корма, похожая на кончик великанского веретена с гигантскими винтами и колоссальными лопастями рулей глубины и направления, торчала наружу, поражая размерами. Матово-чёрный корпус подлодки больше напоминал какого-то мифического левиафана, чем творение рук человеческих. Лодка стояла на огромных стальных кель-блоках, выкрашенных в синий цвет. Были видны рельсы, по которым адмирал Ушаков должен был соскорзнуть в воду. «Почему, интересно, они спускают всегда лодки кормой вперед?» – подумал рассеянный Илья, осматривая издалека площадку под днищем подлодки, на которой и должна была проходить церемония. Они не боятся погнуть винты о воду. Решив всё-таки, что ему нужен пропуск представителя прессы, Илья ушёл с верфи и поехал в свой сарай. До праздника оставалось 6 дней, и Илья был уверен, что он всё успеет сделать как надо. Вот здесь будет проходить праздничная церемония, рассказывал начальник службы безопасности верфи, показывая девчонкам и Сергею большую площадку под корму отомахода. который стоял на кильблоках и ждал момента, когда он по помощным рельсам соскользнёт в воду. Блин, огромный какой, воскищённо сказала Машка, задирая голову. А что, его задом наперёд будут в воду спускать? Вы винтики не боитесь поломать? Нет, не боимся, сказал начальник службы безопасности, очень высокий и очень худое мужчина в чёрной морской форме с седыми волосами и каким-то очень морщинистым лицом. которого звали Григорий Михайлович. Григорий Михайлович когда-то служил в КГБ, потом, соответственно, в ФСБ, а сейчас занимался охраной верфи, на которой строили атомные подлодки. Перед самым спуском винты закроют специальным кожухом, чтобы не погнуть лопасти об воду. Потом этот кожух снимут буксирами, и лодка будет готова выйти в плавание. «А моряки когда на нее будут садиться?» Спросила Лика тоже задрав голову и разглядывая испалинскую подлодку. Подводники, поправил Григорий Михайлович. Что? Не поняла Машка. Подводники, повторил Григорий Михайлович. Те, кто служит на подводных лодках, не называют себя моряками, они называют себя подводниками. Понимаете, Мария, это особая каста, я бы сказал, военных моряков, и они, кстати, не говорят садиться на подлодку Они говорят «зайти на железо». Лодку они называют железом, понимаете? «Ясно», – кивнула Инга. «Особая каста со своим особым языком и своими терминами. И наверняка имеется набор различных примет. Это обязательно», – сказал Григорий Михайлович. «Приметы и обычаи, в которые незыблемо соблюдаются. Например, считается, что к неудаче выйти в поход в пятницу или понедельник». Самый благоприятный день для начала похода это четверг. И ещё плохая примета это наступить ногой на коминкс. Это пороги в люках так называются. Ещё, на железо нужно заходить только правой ногой, левая к беде. Также плохая примета бриться перед погружением. Так и вот почему в кино немецкие подводники всегда бородатые, сказала Лика. Они тоже соблюдали эти приметы. Приметы международные вообще-то «Соблюдаются, насколько я знаю, во всех странах», – сказал Григорий Михайлович. «А вот традицию встречать лодку из похода с жареным поросенком соблюдают свято». «Вот такие у нас особенности службы на железе». «А вы сами тоже на железе ходили?» – спросила Инга. «Да, было дело», – сказал Григорий Михайлович. «Особистом. Всю жизнь, можно сказать, провел на лодках. Под водой провел почти треть карьеры. Представляете?» «Ну что, церемония у нас через шесть дней, так что пока пойдемте. Покажу, где мы определили места для представителей прессы, где будет пресс-конференция и где банкет для высоких гостей. С концертом, между прочим. Звезды первой величины должны приехать». И Григорий Михайлович повел Сергея и девчонок дальше по сборочному стапелю. Через два дня, потратив немало времени на наблюдение издалека, Илья понял, как все работает на стапеле. С наблюдением у него едва не вышла накладка. Во всем городе были запрещены к продаже бинокль и подзорные трубы и прочие приборы для дальнего наблюдения. «Не иначе контора родная постаралась», – зло подумал Илья, выходя из третьего магазина, где ему отказали. «Ну ничего, мы что-нибудь придумаем». И на второй день Илья придумал. Он купил копеечный, почти игрушечный оптический прицел в страйкбольном магазине. Прицел был паршивым, с пластмассовыми дешёвыми линзами, но в принципе, вместо подзорной трубы вполне мог пригодиться. Подойдя на максимальное возможное расстояние и притаившись среди переплетений стальных ферм корпуса верфи, я долго наблюдал за работой рабочих верфи. За охранниками в одинаковых чёрных комбинезонах, в бронежилетах и с автоматами, висящими на ремнях с плеча под правую руку. Видно было видно, что ребятки с боевым опытом или как минимум прошедшие определённую подготовку. Все охранники были с гарнитурами рации в ушах. За кордоном охраны работала пресса. Те, которых пропустили эти чёрные церберы, вообще было видно, что к празднику готовились очень серьёзно. И я задумался, Ему нужно было как-то пройти отцепление, попасть в ту зону, где работали рабочие, которые вели последние работы над подлодкой. Они что-то варили, резали болгарками, крепили какие-то механизмы на замки кильблоков. Видимо, это приводы замков, догадался или я. Именно они освободят подлодку от них по команде с пульта. На третий день Илья купил спецовка в магазине спецодежды. Точно такую же, как у рабочих верфи. На неё сверху он надел строгий тёмно-синий костюм и плащ. В сумку положил заранее купленную белую каску. Он знал, что на подобных объектах в белых касках, как правило, ходит руководящий состав. Главный овца хочет отличаться от остального стада всегда. Мирач на подумал: "Или я и поехал наверх". В очереди на контроле он сумел украсть пропуск у какого-то зазевавшегося оператора с большим кофром и вернулся к машине. В машине он взял свои баулы, повесил пропуск с надписью пресса на лацкан плаща и пошел на контроль. Он точно знал, что никаких металлоискателей на контроле нет. Да и зачем они нужны, если представители прессы тащат на своих горбах центнеры металла, камеры, штативы и прочую телевизионную аппаратуру. Отсканировав его пропуск, мрачный сколастый охранник пропустил его за железный заборчик. Илья вошёл в зону пресса, спрятался за какими-то ящиками и быстро снял плащ и костюм, спрятав их в один из баулов. Он остался в спецовке и надел белую каску. Сейчас его непричастность к рабочим процессам на верфи выдавала лишь обувь недешёвые ботинки на толстой подошве. Илья вошёл в рабочую зону И стал прикидывать, где разместить своего робота снайпера. И ещё дома он забрал его полностью. Ему нужно было место, с которого он хорошо мог видеть лица высоких гостей. Прикинув, что во время спуска лодки все они будут стоять на площадке и смотреть, как скользит этот омах под рельсам, Илья наметил место для установки робота. Оставалась одна проблема. До церемонии было ещё 4 дня, и установку могли заметить. Илья долго искал место, куда установить своего робота, и наконец нашёл. Это была кабина небольшого крана, который, как знал Илья, давно не участвовал в общих работах. Его небольшая стрела просто торчала без дела. Раньше, скорее всего, кран использовался как вспомогательный для подъёма инструментов или деталей под лодки, но сейчас он стоял без дела, как ещё несколько таких же маленьких кранов. Илья решил, что место идеальное, тем более что стёкла кабины были затонированы, видимо, чтобы в солнечные дни кренащик не знал о жаре. Илья, взовалив свои баулы, полез по железной лестнице в кабину крана, только бы никто не окликнул. Думал он время от времени, бросая взгляд вниз. Но рабочим было на него наплевать, все занимались своим делом, как муравьи, подумал Илья. И везде коллективизм, команда Я больше чем уверен, что во время речей какая-нибудь шишка наверняка начнёт рассказывать о сплачённом коллективе, который в едином порыве создал этот потрясающий корабль, и назовёт это стадо командой. Господи, как уже тошнит от этого постоянного лицемерия. Ириан наконец добрался до кабины, опустил баулы на пол. Ну что, коллеги, сказала Инга, усаживаясь во главу стола. Она рассаживалась на завтрак, который с большим старанием приготовила Лика. Здесь было воздушное омлет и какие-то румяные гринки с джемом, и печенье, и ароматный кофе. «У нас четыре дня до спуска, а мы все еще не нашли нашего невидимку». «Я думаю, уже и нет смысла его искать в городе», – сказала Машка. «Северодвинск огромный, а залечь он мог в любую дыру. Нашел какой-нибудь грязный сарай опять и сидит там тихонечко». «Не хотела бы я быть на его месте», – сказала Лика. «Потому что железная дева идет по следу?» – спросила Машка, тряхнув его волосами. «Нет, мне просто жалко его», – ответила Лика. «Я уже говорила, живет как бродяга, в каких-то коробках, жрет вообще всякое дерьмо, а еще и прятаться постоянно надо, с ума сойти можно». «А я не уверен, кстати, что у него с психикой все хорошо», – сказал Сергей. Он и во время учебы-то странным был. А теперь, когда его списали сначала, а потом он наемником отработал, вообще, наверное, кукушку снесло». «Ну, знаете, – сказала Инга, – мы не психотерапевты. Мы больные органы не лечим, а сразу ампутируем». «Жестоко», – заметила Лика. «А что, если аппендикс воспалился? Его лечат?» – спросила Инга. «Нет, дорогуша, его не лечат». Его сразу вырезают, к чёртовой матери. Так вот, и я не собираюсь разбираться, почему и как этот аппендикс воспалился. Признаки заболевания на лицо режем. Кстати, надо бы найти, в каком месте этот аппендикс наметил свою лёжку, заметила Машка. Не знаю, как ваши выпускники, Серёга. А мы бы уж точно готовились сегодня заранее, так сказать. Да и нас так учили, сказал Сергей. Давайте попробуем найти. Только у него же не будет лёжки. Он, я уверен, робота своего поставит, а сам будет сидеть далеко от него с пультом. Вот и всё. Значит, будем искать робота, сказала Инга. Давайте, девочки, мальчики, доедаем и погнали. Лика, ты волшебница. Завтрак был просто праздник. Я старалась, ответила Лика. Хотела вам настроение поднять. У тебя получилось, сказала Инга. Спасибо. Давайте ускоряемся. Илья вытащил из баула основание робота, несколько саморезов и шуруповёрт. Саморезы и шуруповёрт он купил вчера в магазине товаров для ремонта. Установив треногу на металлический пол кабины, он надёжно прикрутил её к настилу, подёргав, проверяя, насколько прочно она установлена. Илья вытащил свёрток с разобранной винтовкой, собрал её И в специальный зажим и закрепил Сумрак на роботе. Прикрепил к винтовке тяги, чтобы можно было управлять наклоном ствола. На планку пикатинни прикрепил прицел, соединил его проводом с блоком управления. В магазин вогнал 10 патронов. К спусковому крючку на маленький зажим закрепил тягу спускового механизма робота. Взвёл затвор. Он знал, что Сумрак в модификации Баракуда был полуавтоматическим. И после каждого выстрела затвор уводился сам. Илья проверил, всё ли сделано хорошо и надёжно, достал из баула пульт управления. Это была плоская коробка размером примерно с книгу, с двумя рукоятками по краям и экраном по центру. Он включил питание робота, включил питание на пульте. На экране появилось изображение. Было видно перекрестие прицела и сильно приближённый бетон площадки, на которой должны были стоять гости. Илья щелкнул рычажком управления на пульте, винтовка повернулась, и опустила ствол. В прицеле показался затылок какого-то рабочего. Удовлетворённо кивнув, Илья убрал пульт управления в баул и спустился из кабины обратно на бетон стапеля. Он чувствовал, что развязка близка, и адреналин заставлял дрожать пальцы и сердце билось чаще. «Вот-вот он должен встретиться со своими преследователями, если, конечно, они не упустили его». «Если упустили, то слаб ты, сатан, против меня», – подумал Илья. «А если нет и вы где-то здесь, то у нас будет очень жаркая встреча выпускников любимого училища, в котором из нас делали волков». «Так», – протянула Инга, стоя под винтами подлодки и осматривая все вокруг. Значит, если гости будут стоять здесь, то он должен установить винтовку так, чтобы видеть их лица. Иначе как он будет целиться? Смотреть все будут на лодку, то есть в эту сторону. Значит, стрелять будет он примерно оттуда. Ну да, верно рассуждаешь, сказала Лика. Только ему придётся соображать очень быстро, потому что потом лодка загородит от него гостей. У него на выстрел будет от силы минуты и полторы, две. Поверьте, ему хватит, сказал Сергей, даже с запасом. Успокоил, блин, сказала Инга. С запасом. Блин, я нервничать начала, аж руки трясутся. Адреналин, авторитетно сказала Машка. Это у тебя азарт по огонь, точно тебе говорю. Я-то знаю. Да уж ты-то знаешь, сказала Лика. Видели мы, как ты на снегоходе летела, потеряв башку и чувство самосохранения. Я ж говорю, адреналин, сказала Машка. Напрочь отшибает способность соображать и контролировать эмоции. Ладно, девочки, мальчики, сказала Инга. Лирика всё это, эмоции, шмы эмоции. Какие соображения у кого? Я вот думаю, а почему мы так уверены, что именно здесь стрелять будет, а не на пресс-конференции? Ведь Виталеч на ней тоже будет, и наверняка к нему вопросы у журналистов тоже появятся. Так что по идее, там и времени больше, чтобы выцелиться и выстрелить. Времени, конечно, больше, сказала Машка. Только вот где гарантия, что Виталеч там будет на этой пресс-конференции? Хорош, сказала Инга. Ты же видела в списке. Я-то, конечно, видела, ответила Машка, потому что нам коллеги местные их показали. А вот и Лёша никто никаких списков не показывал. Поэтому он и не уверен, я думаю, в том, будет его цель на пресс-конференции или нет». «А ведь права красные», – сказала Лика. «Нам сейчас надо думать, как этот Илья несчастный». «Думать, как Илья, может только Серега», – сказала Инга. «И он не несчастный, а не устроив. Или ты все еще жалеешь его?» «Немножко жалею», – сказала Лика. «Ну и дура», – сказала Инга. «Ну что, Серега, как он дальше будет действовать?» Давай прикинем, сказал Сергей, осматриваясь. Так, журналисты свои камеры, проекторы установили, все ПТЭски, кажется, подключили. Значит, если смотреть по регламенту, больше прессу сюда не пустят, только на торжество. Поэтому я уверен, больше он здесь не появится. Если ему и нужно было установить своего робота, то он его давно установил, пока пускали прессу. Будем искать робота? спросила Алика. А как мы его тут искать-то будем? спросила Инга. Тут можно грузовик спрятать среди этих конструкций. Мы ножками и глазками вряд ли его найдём. И тут у Инги зазвенел телефон. "Здесь Алова", сказала она в трубку. "Ну, привет, Алова", сказал полковник в телефоне. "Как дела? Ещё Алова?" "А что, есть варианты?" спросила Инга. "Тебе лучше знать, полковник", сказал полковнику, смеясь. Что-то ты невесёлая какая-то. Или ещё невесёлая, полковник охотнул. Очень смешно, сказала Инга. Пять с плюсом за казарменные шуточки. Ладно, ладно, сказал полковник примирительно. Что там у вас по существу? По существу, сказала Инга и задумалась. По существу мы практически уверены, что робот-снайпер уже установлен, и Илья сейчас появится только в день торжества. Но появится он, как ты понимаешь, не здесь, а где-то на своей нычке, управляя роботом. Сидеть он может где угодно. Мы попробуем его в городе найти. Давайте попробуйте, неуверенно сказал полковник. Думаешь, получится? Мы постараемся, сказала Инга. Он любит халупы на окраинах, и вот по ним и начнём шерстить. Ну, думаю, я вам помогу сейчас, сказал полковник. Чем же интересно? Ну, слушай, сказал полковник. Недалеко от Воткинска в каком-то сарае обнаружен труп Щербакова Валентина Павловича. Документов при нём не было. Личность установили по подписи на блокноте. Он, видишь, стихи писал. Потом жена опознала. Лежал под дровами. Нашли какие-то туристы или грибники, чёрт их разберёшь. Жена его сказала, что выехал к родственникам в Воткинск на белой девятке, номер О 047 МК. Так что, ищите машину. Ещё тебе для размышления фактик. Вторуюся украдена винтовка Сумрак в модификации Баракуда с завода Лабаева. И самое забавное, что в сборочном цехе и работы. Угадай кто на должности уборщика? Щербаков ВП, сказала Инга. Точно, сказал полковник. Ещё украдено 14 патронов к Сумраку от калибра 10,3 мм. Никакой бронежилет не спасёт. Задумчиво сказала Инга: "У меня была идея Виталича этого броника одеть, но, видимо, не поможет. А вот то, что мы имя новое нашего невидимки знаем, это прекрасно, и машина известна. Спасибо за информацию, генерал". "Ну, здоровье", сказал полковник. "Всё, Инга, удачи вам. Привет от Виты, Биаты, Вадима и Ирины". "Спасибо", ответила Инга, улыбнувшись. "Им тоже передавай". "Хорошо", сказал полковник. "Берегите себя". Отбой. И он отключился. Ну что, папа говорит? спросила Машка. Щербаков Валентин Павлович, сказала Инга. Так сейчас зовут нашего Илью. А он, блин, молодец. Меняет личины как перчатки. Объявляем в розыск? спросила Лика. Нет, нельзя, сказала Инга. Спугнём. Он смотается за черту города и сработает оттуда. Ему оборудование позволяет. Подключим местное отделение ФСБ, так аккуратнее получится. Сережа, свяжись, пожалуйста, с коллегами, дай им информацию. Только предупреди, чтобы максимально аккуратно работали. И, кстати, наш невидимка теперь на колесах. Белая девятка. О, 047 МК. Понял, командир, – сказал Сергей, доставая из кармана телефон и набирая номер. «Ох, и славная будет у вас семейная жизнь», – сказала Машка. «М-м-м, аж завидно!» «Это ты о чем?» – не поняла Инга. «Ну как же!» – пояснила Машка. «Сережа, сходи за хлебушком!» Машка кривлялась и корчила рожи. «Есть, командир!» «Вот это я и называю спокойная семейная жизнь! Просто тихая гавань!» «Серега, одумайся!» «Да ну тебя!» – махнул Сергей на Машку рукой. «Тебе лишь бы зубы скалить!» Всё, всё, всё, сказала Машка. Я умолкаю. Она закурила и демонстративно стала смотреть на серое осеннее небо, закатив свои изумрудные глаза. Илья нервничал. Он сидел на кровати с выключенным светом, хоть окна уже давно были зашторины глухими чёрными шторами. Его чутьё подавало тревожные звоночки один за другим. Сначала он заметил, что мимо его домика как-то неожиданно много стало проходить прохожих, хотя раньше он такого оживления на своей улице не замечал. Потом его остановил ленивый гаишник, якобы для отработки мероприятия по проверке тех осмотра. Потом он почувствовал неладное в магазине, когда покупал продукты. За ним явно следили, и это не было похоже на обычный конторский почерк. Спугнулась бояться, догадался или я? Осторожничают и правильно делают. Я всё равно вас переиграю, овцы. Только где же мой дружочек Саatan? По всем законам драматургии должен появиться, и у нас должен произойти пошлый разговор по душам. А потом я его убью. И сучек его, одну за другой, просто перережу всем глотки. Именно так и убивают волки овец. Они просто перерезают им глотки. И реальи хорадочно думал, где он мог проколоться. и почему за ним установили слежку. «Телефон», — догадался он. «Я отдал этой шалаве телефон. Они наверняка его отследили, нашли эту синеволосую тварь и увидели в телефоне, что я интересовался Северодвинском и этим спуском под лодки. Зря не прирезал ее тогда», — думал Илья. «Хотя сейчас уже поздно сожалеть. Только почему я не чувствовал слежки в Тарусе? Ведь в телефоне была и она». Или они просто решили туда не ехать? Хитрые суки. Ладно, мы еще посмотрим, кто кого перехитрит. Спуск на воду завтра утром, так что у вас всего ночь на то, чтобы найти меня. Или я достал из баула пульт управления роботом? Еще немного, думал он, и ваш Виталич разлетится на кровавые ошметки прямо перед камерами прессы». Это будет хорошая демонстрация того, что бывает с теми, кто отказывается работать с моими наинимателями. А вместе с этими кусками овечьего мяса ко мне на счёт прилетят деньги, которые позволят мне жить, как я того заслуживаю, вдали от этой родины, которая в своё время предала меня и выкинула за ненадобностью со службы, вдали от тупоругих овец, которые только и умеют, что блеять о любви и о верности. о семье и других сказочках, навязанных им системой. Я окружу себя комфортом и красотой. Осталось переждать одну лишь ночь, а в девять с утра все случится. Илья закурил, пальцы его дрожали. Он почти физически ощущал горячее дыхание погони на своем затылке. Он думал, можно ли было назвать это ощущение страхом, но не нашел ответа. За много лет своей кровавой работы он убедил себя, что не боится никого и ничего, и свято в это верил. Вот этот дом, шёпотом сказал Сергей. Местные коллеги 2 дня за ним следили, нашли хозяина, тот подтвердил, что сдал в аренду комнату какому-то Валентину. И машина та самая во дворе стоит. По машине, кстати, и нашли. Они тихонько крались к дому одетые в ночки со стороны леса, скрываясь за кустами. И Сергей и девчонки были с ПНВ на глазах, в разгрузках в пистолеты. Сергей прихватил еще парочку гранат. «На всякий случай», — пояснил он, засовывая гранаты в подсумки на поясе. «Ты бы еще, блин, гранатомет взял?» — фыркнула Машка. «Не на медведя же, слава богу, идем». «Не на медведя», — согласился Сергей. «А на волка одиночку». «Ладно, мы тоже, знаешь ли, не из яселек». Сказала Лика, вкладывая ножи в набедренные ножны. И сейчас они крались через поле, прячась за кустами и пристально наблюдая за окнами дома. Впереди шла Инга, за ней Лика и Машка. Замыкал Сергей. Вдруг зазвеняли стекла, в одном из окон вылетела рама. В сторону девчонок и Сергея раздались выстрелы из пистолета. «Эй, сатан!» – крикнул Илья. «Ты привел, я осмотрю своих сучек!» Я вижу вас, совцы. Как бы вы ни одевались в ночки, вас видно, потому что вы идиоты и не учитываете, что вас может выдать тень на земле. Давай, сатан, иди сюда. Ну всё, тихо сказала Инга, вытаскивая из набедренной кобуры пистолет. Мне этот цирк стал надоедать. Базарит как истеричная баба в дешёвом кино. И Инга выстрелила три раза в сторону окна. Давай ещё, сучка, кричал Илья. Вы зря надеетесь победить меня. Сатан знает, правда, сатан. И Илья выстрелил ещё два раза в сторону девчонок. В ответ грохнул Машкин Мурзик. Дважды кашлянули ингины зигзауры, тихонько хлопнули лекиневолы. А оценка 2 вам, дешёвки, крикнул Илья. Сатан, почему ты прячешься за своих сучек? Иди и возьми меня, если сможешь. Я готов встретить тебя и поболтать о том, о сём, а потом перерезать твою глотку. А после я доберусь до твоих баб и перережу глотки им. А утром я завалю эту овцу на церемонии. Давай, сатан, иди сюда. И правда базарит, как баба, проговорил Сергей, срывая чеку с гранаты. Хлопнул за пол гранаты, пошёл дымок. И Сергей, отсчитав две секунды, чтобы Илья не успел подхватить гранату и бросить обратно, забросил гранату в окно. Грохнул взрыв, стекла полетели из окон на траву, сверкая в лунном свете, как льдинки. Сергей молча обошел дом, включил фонарь и вошел внутрь, перешагнув сорванную из петель взрывом дверь. Посреди комнаты на спине, запрокинув голову и оскалив зубы, лежал Илья, не устроив. А сколько гранат из решётери его тело, и кровь растекалась вокруг его головы тёмной лужей, затекая в широченные щели между досками пола. Сергей наклонился и потрогал пульс Ильи. Как-то всё быстро закончилось, немного разочарованно сказала Машка, входя в комнату и освещая всё фонарём. А ты как хотела? спросила Лика, входя вслед за ней. Ну, я думала, как в кино будет. сказала Машка немного манерно. «Поединок двух героев, протагонист и антагонист, рука против руки, трагический диалог на надриве и все такое». А Серега просто и без затей зафигачил гранату и привет. «Так не о чем, собственно, разговаривать-то было», пожал плечами Сергей. «А граната? Просто, чтобы он заткнулся наконец-то. Все равно все промахивались и ПНВ не помогали». Жил как зверь и умер как зверь, задумчиво сказала Лика. Загнанный в грязной норе, в одиночестве, даже заплакать некому по нему, очень грустно. "Ну что там грустного у вас?" спросила Инга, входя в дом с включённым фонарём. Блин, она увидела мёртвое лицо Ильи и отпрянула. Как будто волк оскалился. "Он готов?" "Да, он мёртв", сказал Сергей. Всё закончилось. Можете звонить своему Виталичу и обрадовать, что вы опять спасли его шкуру. Сергей рожал ладонь и с удивлением посмотрел на неё. Там лежало кольцо от гранаты. И действительно, как-то грустно всё, сказала Инга, оглядывая комнату и труп Ильи в луже крови. Она взяла с ладони Сергея кольцо от гранаты. Сергей, торжественно сказала она, А ты не хочешь меня сделать весёлой?